Глава 21. Выйдя из портала, я не успел сделать двух шагов, как упал на одно колено. Вызвано это действие было неожиданной и очень сильной вспышкой боли. Ее источником была моя голова. Но, прислушавшись к себе, я понял, что дело не в физическом теле, а в астральном. Точка перехода я выбрал крышу лечебницы. Во-первых, это было непримечательное место, где меня с большой вероятностью не увидят посторонние, а во-вторых... До людей рода Гофман можно добраться меньше, чем за пять минут. Сейчас же я оперся плечом об один из технических выступов и пытался проанализировать ситуацию. Дабы иметь больше информации, запустил сканирующее плетение. Но стоило мне воспользоваться заклинанием, как я сразу ощутил пусть и более слабую, но все же отчетливую вспышку боли. Ответ от плетения пришел быстро. Как минимум, на крыше никого не было. А значит, у меня есть некоторое время, пока сюда не явятся представители рода Гофман. Ведь сегодня я не пытался скрыть отголоски пространственной магии, так как моей целью было встретиться с Гофман, Поэтому они уже должны быть в курсе, что к ним кто-то явился. Перестав бороться с гравитацией, я практически лег, после чего закрыл глаза и погрузился внутрь себя, сознанием стремясь в астрал. Моим основным предположением, почему мне стало плохо, являлось то, что неизвестный сгусток, частица которого все же смогла проникнуть в один из моих духовных меридианов, смог уцелеть. А когда я в достаточном мере истощил свои силы, большая часть которых после использования техники слияния жизни была мне недоступна, странная зараза решила взять штурмом стенки духовного меридиана, являющейся для нее тюрьмой. Черт, не думал, что использование порталов так сильно меня вымотает И тем самым даст шанс произойти подобному Но это надо было еще проверить Для этого я вынырнул сознанием в Австралии И сконцентрировался на самом важном духовном меридиане Том, внутрь которого изобрался паразит К моему сожалению, предположение оказалось верное И даже не требовалось быть мастером, специализирующимся на Австралии и меридианах Черные пульсирующие прожилки, оплетающие духовные меридианы изнутри, очень красочно обо всем говорили. Стоило мне попытаться заглянуть внутрь поврежденного меридиана, что и в обычной ситуации являлось не самой тривиальной задачей, как меня выкинуло в реальный мир. Чувствовал я себя так, как будто только что получил удар по голове чем-то увесистым. Следующие секунды растянулись на минуты. «Все дело было в том, что я пытался бороться с оглушением, по-другому это и не назовешь, а еще с наваждением, явно создаваемым паразитом. При этом, когда я закрыл глаза, то не перестал видеть окружающий мир, который постепенно сгорал в фиолетовом пламени. И то в одном месте, то в другом появлялись гигантские гейзеры хаоса, стирающие за одно мгновение многоэтажные дома. Времени приходить в себя, бороться с внушением особо не было» требовалось сразу присечь все попытки вредоносного паразита влиять на меня. Использовать метод, который описан в технике слияния жизни, чтобы восстановиться, сейчас не имело смысла. Но помимо этого было достаточно решений, чтобы если не излечиться, то временно справиться с подобным. Игнорируя наваждения, полностью отстранившись от всех физических ощущений, я стал собирать из окружающего мира энергию в своем магическом источнике. К внешней мане присоединилась энергия из камней, которая после памятных переговоров я все же забрал у Романа. Когда я осознал, что еще немного и тело начнет разваливаться на атомы от переизбытка энергии, то направил весь накопленный объем по энергетическим каналам, расположенным внутри тела, стараясь удержать ману в одном потоке. Сделав круг, энергия вернулась в магический источник, и в этот момент я создал пролом, ведущий в астрал, в который и выплеснул все накопленное». Для всех этих манипуляций мне снова, как и раньше, пришлось прибегнуть к родовому дару и руне концентрации в купе с руной астральной связи. Тем не менее, на этом все не закончилось. Следовало уменьшить потери маны и пустить всю собранную энергию на то, чтобы она омыла духовный меридиан. Чтобы еще сильнее облегчить себе задачу, я мог бы воспользоваться энергией янтарной плоти. Однако не рискнул сразу так поступить. Все же, не попробовав других вариантов, направлять энергию по сути хаоса в духовный меридиан, отвечающий за душу, — не самая разумная идея. В итоге мне удалось реализовать задуманное, а моей наградой стали потускневшие черные прожилки. Однако проблема пусть и была поставлена на паузу, но уже в скором времени эта зараза может пойти на очередной прорыв моей обороны. Впрочем, прямо сейчас я сделал все, что мог. Оставалось найти ресурсы и пытаться повторить процесс. Благо, что сейчас у меня в союзниках, во всяком случае, я на это надеюсь, есть Гофман, у которых можно будет взять нужные ресурсы. Было бы намного лучше, если бы тот же Людвиг умел лечить подобное. Но даже если это и так, то он явно не станет мне помогать. Ведь в таком случае к нему возникнут вопросы у главы рода о том, что тот не помог его дочери, когда имел такую возможность. Дальше прохлаждаться, лежа на крыше здания, не было никакого смысла» поэтому я собрал силу воли и покинул астрал, оставляя позади видение поврежденного духовного меридиана. Открыв глаза, первым, кого я увидел, оказался Людвиг. А ведь стоило только подумать о нем. Наши глаза встретились, и то, что я в них увидел, мне не понравилось. Слишком уж явно он демонстрировал свою подозрительность по отношению ко мне. Слева прозвучал строгий мужской голос «Не дергайся». Я посмотрел в сторону говорившего, при этом всем своим видом искренне демонстрируя непонимание его наглости. Им оказался человек, направляющий на меня магический жезл. Кроме него, рядом со мной стояли еще пятеро таких же, но, видимо, более разумных, раз они не стали ничего мне приказывать. Правда, стоило мне снова посмотреть на Людвига, как он бросил взгляд в сторону охранника, и тот непроизвольно сделал шаг назад». Ну, а что он хотел? Приказывать подобное в присутствии мага седьмого круга не самая адекватная идея. Лучше бы стоял и не отсвечивал. Пока происходили эти гляделки, у меня появилось время осмотреть себя. Оказалось, что мой костюм слегка подпалился, но вот тело не пострадало. Это выглядело интересно, так как могло быть связано с тем, какой поток маны я собрал, а могло и с видением фиолетового огня». Но все это будет важно в будущем. Сейчас мне необходимо увидеться с Антоном Гофман, чтобы узнать об их решении и попросить выделить мне ресурсы. А то неизвестно, насколько я смог стабилизировать свое состояние». Проигнорировав слова охранника, я поднялся, отряхнул одежду от пыли. Мог бы, конечно, воспользоваться заклинанием, но пока не стал рисковать. После чего обратился к Людвигу. «Добрый вечер. Я бы хотел встретиться с главой рода». «Прежде чем Людвиг дал ответ...» Как я уже понял, он любил потянуть время. Странный охранник снова решил высказать свое авторитетное мнение. «Да как ты сме...» «Не знаю уж, откуда он взялся, но его непонятливость меня даже удивила и одновременно с этим позабавила». «Людвиг тоже решил в этот раз не ограничиваться строгим взглядом и, взмахнув рукой в сторону наглого мужика, произнес, замолкни». С пальцев старика сорвалось едва видимое зеленоватое свечение, а наглый охранник оказался не сильно расторопным и не успел отпрыгнуть. Итогом стало то, что рот мужчины за одно мгновение склеился, вызвав у того приступ паники. Впрочем, среди окруживших меня людей нашлись те, кто решил помочь мужику. Они подскочили к нему и банально ударили по голове, оглушив, тем самым не дав ему совершить еще более непоправимых поступков. Когда неожиданное представление закончилось, Людвиг посмотрел на меня и сказал, «Дай мне просканировать тебя». Тут он сделал паузу, явно показывая, что если ему что-то не понравится, то он не позволит мне сдвинуться с места. «После этого пойдем к Антону». Хмыкнув, я приблизился к старику, чье лицо было спрятано за маской. За столь короткое время он не сможет проникнуть в мое астральное тело, а тайны физического, как минимум моего родового дара, ему не раскрыть. «Да и с учетом того, что я поведал на переговорах, мне не было смысла уклоняться от его требования. К тому же мне, возможно, будет лучше. Вдруг он действительно сможет предложить временное решение по стабилизации моего состояния». Людвиг положил ладонь мне на плечо и закрыл глаза. Спустя 10 секунд и примерно столько же сканирующих заклинаний он прервал телесный контакт и сделал шаг назад». По его виду нельзя было понять, что он для себя уяснил, но уже разворачиваясь, старик произнес «следуй за мной». Сказав это, он направился к лестнице, ведущей внутрь здания. При этом он не обращал никакого внимания на стоящих, в том числе и на его пути охранников. Им приходилось отходить в сторону, дабы не мешать старику пройти. Взяв с него пример, я также не стал обращать на них внимания, направившись вслед за стариком. Я думал, Людвиг ведет меня в комнату, которая предназначена для телепортации, дабы не беспокоить охранные массивы несанкционированным использованием пространственной магии. Однако никак не ожидал того, что Антон Гофман окажется в данный момент в этом же здании, при этом лишь одним этажом ниже. Войдя в помещение, оказавшееся элитной палатой, я встретился взглядом с главой рода Гофман. Он сидел за столом и повернулся в сторону двери, дабы увидеть, кто же к нему пожаловал. Отец Ани был одет во что-то сильно напоминающее пижаму. Тем не менее, мужчина не испытывал по этому поводу никакого дискомфорта, как, собственно, и я, лишь обратил на это внимание, но не придал этому значения. «Всю же за свою жизнь я общался с людьми в различных ситуациях, и текущее нисколько не выбивалось за границы пристойности». Кивнув мне, Антон Гофман вернулся к бумагам, но ненадолго. Поставив подпись на документе, который держал в руках, он поднялся и обратился ко мне. Маркус, ты вернулся раньше, чем мы думали. Завершился срочные дела в столице и не стал медлить. Не успел Антон что-либо произнести, как слово взял Людвиг? Он заражен проклятием парарока. Неожиданно, не знаю как, но старик все же смог это определить лишь по физическому телу. Или он намного искуснее, чем я думал, и ему удалось достучаться до моего астрального тела. Глава рода Гофман явно считающий способность своего рода уникальной или около того, сильно удивился подобному заявлению старишины. «Он пророк?» Старик в маске не стал сразу отвечать, а прошел внутрь палаты, и лишь после того, как занял одно из имеющихся кресел, линцой произнес. «Нет, если быть точным, ну, скорее всего, нет. Похоже, это связано с тем, о чем он упомянул ранее. Его рука указала в мою сторону». «Когда сгусток был почти полностью...» «На этот раз он разбавил свою речь помимо лени еще и порцией иронии. Уничтожен». «Я проигнорировал его выпад и, не став ждать разрешения, занял пустующее кресло. Благо, таких в помещении было шесть». Антон Гофман, поняв, что он единственный стоит на ногах, также сел. Следом в палате повисла тишина». «Я понимал, что у меня нет пары дней на восстановление, поэтому затянувшуюся паузу первым решил прервать именно я». «Вы приняли решение?» Свой вопрос я адресовал главе рода, но ответил мне старик в маске. При этом он сделал это столь поспешно, что стало ясно, он так поступил только ради того, чтобы показать главе рода свое пренебрежение. Лицо у отца Ани слегка окаменело, но я уже перевел взгляд на Людвига, слушая его ответ». «Не до конца. Если последнее видение девушки окажется верным, в таком случае мы согласны на сотрудничество, а если нет, то мы пока обдумываем, как следует поступить». Скорее всего, под «поступить» он подразумевал заточение моей тушки у него в лаборатории. Но я не сильно опасался этого, ведь в таком случае Аня почти гарантированно умрет, и ее отец не должен подобного допустить. Так как Антон не стал дополнять Людвига, а старик замолчал, Я перевел взгляд на отца Ани и задал следующий волнующий меня вопрос. «Решение о свадьбе?» На этот раз Людвиг не попытался вмешаться. Оно и понятно. Все-таки вопрос был связан напрямую с дочерью главы. И хоть он и был схож с предыдущим, тем не менее вряд ли Антон стерпел бы подобное пренебрежение. Хотя, будь я на его месте, то нашел бы способ приструнить настолько сильно взорвавшегося старейшину. «Если предсказание сбудется, свадьбе точно быть». «Если нет, то все зависит от моей дочери. Как она решит, так и будет». «Ясно». Сделав небольшую паузу, перешел к не менее актуальной теме. «Мне требуется ресурсы для скорейшего восстановления». Уцелевший, произнеся это слово, я бросил взгляд в сторону Людвига. Судя по его глазам, он улыбался. «Паразит смог воспользоваться тем, что я не до конца оправился после использования техники слияния жизни». Чуть сощурившись, Антон уточнил. «Какие именно ресурсы?» «Сердце льда, пламенная роза и росток жизни». Старейшина молчал, молчал и Антон. Но прошло секунд двадцать, и глава рода Гофман все же ответил. «Это дорогие ресурсы». Снова наступила тишина. Я немного удивился его поведению. Ведь он знает, что моя жизнь как минимум ценна. И если я все же умру, пострадает его дочь. Так для чего сейчас он проявляет жадность?» Я бы понял, если бы озвученные мной ресурсы равнялись, допустим, сапфиру пробуждения, но это было не так. При самом плохом торговом предложении они могли равняться сапфиру пробуждения только вместе, да и то подобное посчитали бы грабежом, а не честной сделкой. Поэтому я, невзирая на то, что хотел бы вести себя с ними максимально дипломатично, все же добавил в голос Стали и произнес: Напомню, что моя жизнь сейчас равняется жизнью вашей дочери и не столь ценны эти ресурсы по сравнению с этим». Лицо главы Гуфмана окончательно окаменело, а вот Людвиг стал как будто светиться жизнерадостностью. «Я отправил верного человека в красную корону, чтобы уточнить у них то, о чем ты поведал». Он заметил, что я хочу возразить, но не дал этого сделать, и продолжил. «Пусть ты не врал нам, но ты можешь верить в то, что слияние жизни работает именно так. Но почему мы должны верить тебе, точнее верить в то, во что ты веришь?» Этот вопрос мы уже поднимали в прошлый раз, но, как и тогда, у меня не было на него ответа. По сути, я даже не был уверен, что «Красная корона» использует технику слияния жизни, а не просто похожую. Ведь в их варианте, как известно по слухам, применившая ее всегда умирает, даруя исцеление тому, на ком была использована техника. Поэтому мне ничего не оставалось, как вздохнуть и усталым голосом ответить. «Мы про это уже говорили. Нет смысла обсуждать одно и то же». Но разве эти ресурсы стоят того, чтобы рисковать жизнью дочери? И разве то, что я вылечил Аню, не дает мне права требовать награду?» «Мне не хотелось переводить разговор в подобное русло, но перемещаться куда-то еще, чтобы найти необходимые ресурсы, я не мог себе позволить. Во-первых, не чувствовал в себе сил на это, а во-вторых, банально был ограничен по времени». Антон Гофман молчал порядка минуты, но все же дал положительный ответ. Хоть в его голосе и нельзя было найти теплых ноток, но прямо сейчас меня это не волновало. «Хорошо, пусть будет так». На этом он не остановился, продолжив. «Тебя сильно хотела видеть моя дочь, так что тебя отвезут к ней. Пока ты доберешься, как раз туда же будут доставлены перечисленные тобой ресурсы». В ответ на его слова я кивнул. «Говорить что-либо еще смысла не было, ведь увидеться с Аней я и сам хотел». Антон Гофман положил ладонь на левую часть стола. Она загорелась голубым светом, тем самым показывая, что сигнал отправлен. После этого мы посидели в молчании около 10 секунд. Когда секунды истекли, дверь открылась, и внутрь вошел молодой парень, лет 18 в строгом черном костюме. Он и стал моим сопровождающим по совместительству водителем. Я уверен, что тот же Людвиг, не напрягаясь, мог бы открыть портал в комнату Ани, Но он явно не хотел себя утруждать, а уж тем более помогать мне. Добирались до нужного места порядка 20 минут. Почти все это время я сидел в машине с закрытыми глазами, стараясь оценить, насколько мое нынешнее состояние плачевно. Особого результата не добился. Вроде как есть ухудшение в виде новых, более выраженных черных прожилок, а вроде и нет. Когда выходил из машины, принял для себя решение, что стоит дождаться запрошенных у Гофман ресурсов и уже после этого заняться собой. В этот момент я наконец-то обратил внимание на странный звук. Как будто песчинки или маленькие камушки трутся друг от друга. При этом данный еле уловимый звук исходил от меня. Засунув руку во внутренний карман пиджака, туда, где раньше хранились камни-маны, я явил на свет песок, оставшийся от них. «Кажется, когда я занимался стабилизацией своего состояния и изымал энергию из всего, до чего дотягивался, то слегка переборщил. Печально, я ведь совсем недавно приобрел эти камни маны у секты спящего камня. А учитывая, как именно Шамалики меня провожал, то непонятно, смогу ли с ними торговать в ближайшее время». «Ну ладно, пока мне хватит энергии, вырабатываемой моим магическим источником, а вскоре должен решиться вопрос с Родом Гофман, так что можно будет воспользоваться их запасами». «Пока шли по коридорам здания, я использовал сканирующее плетение и нашел моих номинальных телохранителей. При этом никакой вспышки более не последовало, что не могло меня не радовать». Думаю, перед тем, как начать поправлять свое здоровье, стоит заглянуть к ним, как минимум показаться, да и отдать новый приказ не помешает. Пусть два мага третьего круга и не смогут противостоять тому же Людвигу, но, возможно, будут в состоянии подать мне сигнал, что на нас напали. И тем самым позволят мне успеть выйти из медитации, чтобы отразить атаку. Меня проводили до комнаты Ани и, как ни странно, без особых проволочек впустили внутрь. «В итоге это оказалась не комната, а, по сути, отдельная квартира, где мне пришлось пересечь прихожую и зайти в спальню». Аня лежала на кровати и, не мигая, смотрела в потолок. Подобная сцена вызвала бы беспокойство, если бы не одно «но». Девушка обнимала большого синего дельфина. Плюшевая игрушка превышала размерами саму девушку. Это и делало сию картину столь комичной». Я облокотился о дверь и не стал скрывать смешок, на звук которого Аня резко повернулась. Заметив меня, девушка пару секунд смотрела все таким же пустым, немигающим взглядом, после чего, как мне показалось, она даже использовала усиление и с помощью его резко приблизилась ко мне. Опасаться Аню мне не было смысла, поэтому я раскрыл руки с целью ее обнять и, видимо, правильно распознал настрой девушки, так как она ответила на объятия и через пару секунд тихо произнесла «Рада тебя видеть».